«Скорее бы полутьма. И чтоб гирлянда так... медленно! А потом быстро-быстро-быстро! А потом опять медленно!» Неизвестный автор. Неизвестный автор. Сегодня мне было позволено опоздать на работу. Выспавшись, в прекрасном настроении, я зашла в небоскреб. И уже на ресепшене заметила панику. «Что еще случилось?» Невозмутимо поднялась на этаж руководства и столкнулась с Сергеем Сергеевичем. На его лице было написано такое отчаяние, словно он собирался выброситься из окна. «Что-то произошло?» Поспешила я к нему навстречу. «Кирочка, все пропало!» Печально заметил начальник отдела кадров. «Бушует?» Кивнула я в сторону приемной. «Нет, в тихой ярости!» «Это серьезно! Что могло его довести?» «Он уволил свою секретаршу!» Трагично начал мужчина. «Я же просила его!» Тяжело вздохнула. «Он сегодня пришел на работу, а его кабинет украшен к Новому году!» Посмотрев на Сергея Сергеевича, я подумала, что ослышалась. Но Орк был серьезен. «Да-да! Пока он орал на нее, то срывал все украшения, а затем велел ей убираться вместе с ними!» Шеф терпеть не может, когда аскетичность его кабинета нарушают посторонние предметы, тем более лишняя мишура. Это отвлекает и мешает работать. Отчасти я была с ним согласна. Секретаря об этом предупреждали. Но все же реакция Верховцева была излишне резкой. Или же она его просто довела. «Что делать, Кирочка? Кирочка!» «Пусть ее заменит секретарю Ропова. Алина». Он все равно в больнице». «Думаешь, она справится?» Засомневался Сергей Сергеевич. «Нет, но пока она его доведет, пройдет некоторое время. Кстати, может попробовать на место секретаря мужчину? Сейчас это даже модно». «А что скажет Верховцев?» «Я с ним поговорю», заверила я. «Если ты вдруг решишь уволиться из компании, я не знаю, что мы все будем делать». Устало выдохнул начальник отдела кадров и поковылял прочь. Интересная идея. Но за все два года моей работы она ни разу не приходила мне в голову. Может, только если Верховцев заведет себе невесту, наверное, тогда. Или же все равно не смогу. Тряхнув головой, я отогнала прочь печальные мысли. Направилась к кабинету шефа и тихо постучала. — Войдите! — раздался рык. Неподъемный характер мужика. Осторожно заглянула внутрь и увидела его удивленно вскинутые брови. «С каких это пор ты стучишься?» — поинтересовался Верховцев. «Говорят, шеф в ярости. Боюсь, что тоже уволит». Заметила я, входя. «Язва», — прокомментировал колдун и спросил. «Как себя чувствуешь?» «После манны?» «Полный порядок. Готова снова работать на тебя три года без отпуска». «Это прекрасно. Видимо, инвестиции оправдались». Язвительно добавил шеф, а я на это лишь скорчила гримаску и перевела тему. «Как ты смотришь на то, что в отделе кадров попробуют поискать тебе секретаря-мужчину?» «Хочешь быть для меня единственной незаменимой женщиной?» Усмехнулся колдун. «Я и так единственная и незаменимая», — парировала я. «Но, возможно, мужчина не будет развешивать мишуру по кабинету и падать в обмороки при виде тебя». «Идет», — согласился шеф. «Сергею Сергеевичу ты ведь уже сказала?» «Я намекнула. Интриганка!» — прищурился мужчина. В уголке губ таилась улыбка. «А пока тебе будет помогать Алиночка!» Верховцев хорошо знал секретаря Уропова, которая была одновременно и его любовницей. Поэтому молчал, барабаня пальцами по столу. «Если не справиться, я ее уволю, несмотря на особое положение. И не жалко тебе ее?» Все будет отлично. Что ж, я пошла работать. Быстро свернула экспансию я и направилась к выходу. Помнится, у нас сегодня важная встреча. Как будто я хоть раз забывала об этом. В моем кабинете меня ожидала новогодняя картина. В нем все было украшено к Новому году. Кругом мишура, игрушки и даже маленькая елочка. Заразное поветрие, что ли, пошло. Сев в кресло, я набрала номер отдела уборки, И вызвала специалиста, чтобы он привел все в нормальный вид. Молодая девушка прибыла быстро. И, услышав мое распоряжение, очень удивилась. Пока выполняла его, все время на меня косилась. «Ну что такого странного, что я не люблю Новый год? У нас на работе с его приближением начинался настоящий дурдом. Куча проблем со сказочными персонажами, отчеты, ЧП и многое-многое другое». Помимо этого... Я одинокая девушка, и отношений с мужчиной у меня не было уже давно. Последние два года даже на свидание не хожу. Когда девушка на отдыхе втихаря делает квартальные отчеты и совсем не уделяет внимания своему парню, любви это в отношениях не прибавляет. Не говоря уже о том, что люблю другого. Поэтому я смирилась со своими чувствами, которые после вчерашнего еще сильнее окутывали мой разум и сердце. Ведь я знала, какой он настоящий. На фоне таких мыслей работа совсем не клеилась. И когда время приблизилось к обеду, решила отправиться проверить, все ли готово к прибытию Снежной Королевы. И каково же было мое удивление, когда застала Алину, разговаривающую по телефону с подружкой. Вот же дура! Она считает, что Верховцев это у Ропов — это Уропов? Совсем отпал инстинкт самосохранения. Тихо приблизившись, я вырвала из рук брюнетки телефон и нажала отбой. А когда она удивленно повернулась, при виде меня в ее серых глазах мелькнул испуг. «Сидишь?» — сладким голосом спросила я. «Молодец!» «Не злитесь, Кира Александровна, я всю ночь гуляла. Голова раскалывается, словно манну пила, не закусывая. А через полчаса сюда прибудет снежная королева». «У тебя все готово?» «Что?» — подскочила на своем месте Алиночка. «Что слышала?» Шеф сегодня прозрачно намекнул, что если с его величеством у фирмы будут проблемы, ты можешь собирать вещи. Прикройте меня, пожалуйста, — кинулась ко мне секретарь. С Алиночкой у нас с давних пор задушевные разговоры. Я отвожу от нее гнев Верховцева. Она мне все, что я пожелаю. Как? Повесить табличку «Отошла в мир иной»? Скоро не ждите? Если босс узнает, что у меня ничего не готово, Я точно туда отойду. Помогите! Значит так, солнце мое, ты за полчаса должна подготовить сносный прием. Потом в кабинете шефа у нас будет долгий разговор. И к этому времени должен быть отличный подарок для снежной королевы, который сможет ее утешить и настроить на рабочий лад. Бегу, бегу! А между тем время в делах летело, и час икс неумолимо приближался. С Верховцевым мы пересеклись на одном из этажей. В коридоре, когда я спешила навстречу с ее снежным величеством. «У нас все готово!» Это был риторический вопрос. «Как всегда», — ответила я и, кажется, заметила легкую улыбку в уголках его губ. Но, наверное, мне показалось. Мы подошли к лифту, его двери открылись, шеф вошел в проем, народ, находящийся внутри, высыпал фойе, затравленно глядя на нас и к нам никто не присоединился. Обожаю ходить везде с начальством. Никакой толкучки или неудобств. Верховцева боялись. Он, как ядовитое оружие массового поражения, отпугивал от себя людей. Немногие имели иммунитет. Я входила в число избранных. И это было приятно. Снежная королева должна была прибыть на крышу вместе с метелью, и, судя по разбушевавшейся стихии, ее величество уже близко. Надеюсь, Алиночка не подведет, а то у Ропов очень расстроится, не найдя свою пассию на ее рабочем месте. Ее снежное величество, как всегда, было в белом, хорошо собой и оставляло после себя в коридорах снег и иней. Следом, вместо делегации, двигались уборщицы и все оттирали. Когда мы подошли к кабинету шефа, тот аж в лице переменился. Перед нами стояла Алиночка в кокошнике и с караваем. В приемной повисло молчание. Я затаяла дыхание, ожидая, чем все это кончится. «Очень креативненько», — заметила ее величество. «Вижу, готовились», — и прошествовала в кабинет. Верховцев бросил на Алиночку тяжелый взгляд и отправился следом. В самом конце семенила я и показала секретарше большой палец. А впереди ожидалось самое сложное — переговоры.